Лёшки мамыкина, как не брыкался ногами, его всей гурьбой вытолкнули на авансцену. Клим не знал, что полагается делать в таких случаях. Он стоял, глуповато, растерянно улыбаясь и смотрел в зал. И зал, обыкновенный школьный зал на триста мест, казался ему огромным и бескрайним, как небо, и все пространство перед ним было полно горящих блестящих точек. Глаза, глаза, одни глаза, как звездная россыпь. Они двигались, кружились, подступали к нему со всех сторон. И он ничего не видел, кроме этих глаз. Счастливый, испуганный, ошеломленный, будто на нем скрестились лучи мощных прожекторов. Пьяно шаря руками и путаясь в складках занавеса, Он едва пробрался обратно. Теперь ему хотелось бы сбежать от всех, остаться одному, чтобы еще раз, еще много раз переживать ни с чем не сравнимое мгновение, чтобы осмыслить, понять, как он, Клим Бугров, неудачник, хорошо изучивший вкус поражений, вдруг оказался победителем. Но этот невероятный вечер был полон происшествий Самых неожиданных. Он явился прологом событий, которые вскоре прогремели на весь город. Двадцать Начались танцы, но никому не хотелось спускаться в зал. Ребята расположились в креслах, на столах, среди цилиндров, тростей, кое-как сваленных у стены декораций. Приходили поздравлять. Директор, учителя, потом явилась даже товарищ Хорошилова, и вот уж никто не ожидал, предложила целый план гастролей в городской библиотеке, на лесотарном заводе, где-то в клубе. «Живем, братцы!» – подмигнул ребятам Лихачев. «Организуем труппу бродячих комедиантов». «Но главное для нас – учеба!» – наставительно заметила Хорошилова – Вы должны уметь сочетать ее с разумным отдыхом». Потом Красноперов сказал, что с Бугровым хотят познакомиться девочки из пятой школы. Клим струсил. «Зачем?» Володя почти насильно потащил его за собой, уговаривая «Вот чудак, они же не кусаются». Клим не успел уточнить цель встречи, как очутился перед «Клим узнал их сразу». Наверное, они тоже запомнили его и рассматривали с удвоенным любопытством как примелькавшуюся вещь, которая вдруг оказалась редкой диковинкой. Клим смутился. Кажется, надо представиться. Он дважды буркнул свое имя, обращаясь к мае и ее подруге, и сообразил, что это вышло у него довольно нелепо, Но, неожиданно встретив ясную, ободряющую улыбку на майном лице, сам засмеялся, и Майя тоже, весело морща нос и прикрывая рот ладошкой. Она крепко тряхнула его руку и назвалась «Широкова Кира Чернышова. Клим ожегся о сухую горячую ладонь ее подруги. «Нам очень понравилась ваша пьеса». Сказала Майя с таким простодушным восхищением, что Климу снова стало не по себе. «Очень остроумно и не похожа ни на что другое, правда, Кира?» Та молча кивнула. Из-под прямых бровей на Клима пристально смотрели недоверчивые, настороженные до черноты синие глаза. Они словно вглядывались в глубокий колодец, отыскивая что-то на самом его дне». В то же время сами они были наглухо затворены для всякого, кто пытался в них заглянуть. Навивая на палец кончик толстой, солнечно-лоснящейся косы, Майя сыпала вопрос за вопросом. «Что вы еще написали? Это первая ваша пьеса?» Маленький рот Киры был туго сжат. Ни слова, хоть бы из вежливости. Клим почувствовал себя задетым и обиделся. «Мышка за кошку, нам только мышки не хватало». «Что ж, пускай», — он отвечал майе холодно, с достоинством, как и полагается автору, чья пьеса только что имела такой триумф. Но Кирины губы внезапно дрогнули. В темных зрачках будто две ракеты величиной с булавочную головку лопнули и рассыпались фейерверком искрящихся смешинок. Что случилось? Он уже забыл, о чем спрашивала его Майя, и весь шум и суета вокруг, и толпа ребят и девушек, уже обступившая их, и горделивое угарное сознание своего успеха, все поблекло, уничтожилось. Красный, взъерошенный, он грубо сказал «Извините, мне некогда», и двинулся прочь. Может быть, она вспомнила «Воскресник»? Тогда от смеха теперь, от взгляда этой девчонки, он снова стал жалким, бессильным, растерянным. Пробираясь сквозь танцующие пары, он слышал позади. Это Бугров, тот самый. Кто-то толкнул его. Он разозлился и, в локти, стал напрямик пробиваться к выходу. Его окликнули. «Ах, Лиля!» Стоя у рояля, она помахала ему рукой. «О, конечно, теперь ты ужасно гордый», сказала она, когда Клим оказался перед нею и капризно надула щеки. Лиля была, как и все, в строгой школьной форме, но высокий белый фартучек с каким-то особенным изяществом облегал ее фигурку, а серебристая ленточка в пышных волосах своим невинным кокетством – Бесспорно превосходила любую ленточку на вечере. Клим с удовольствием слушал ее оживленную болтовню. Лиля ни на шаг не хотела его отпускать от себя. «Да, теперь ты совсем зазнаешься», — говорила она, лукаво поглядывая на Клима сквозь пушок ресниц. «Еще бы! Драматург! Когда мне сказали, я не поверила!» Она говорила нарочито громко, на них оборачивались, но Лиля делала вид, что не замечает этого. «Не скромничай, пожалуйста, у тебя большие способности, ты еще напишешь для МХАТа, как Горький или Чехов». «А ведь она дура», — с тоской подумал Клим, но словно кому-то в отмеску продолжал оставаться с Лилей. «Клим, ты должен написать новую пьесу, и чтобы в ней я играла главную роль, и чтобы это была трагическая героиня». «Нет», усмехнулся Клим, «я напишу комедию, и ты будешь играть роль одной пошленькой мещаночки. У нее куриные мозги, они не вмещают ничего, кроме мыслей о нарядах и мальчиках. Ты справишься с такой ролью, верно?» «Да, ты увидишь». «Ведь я готовлюсь театральной. все Все-таки она поняла, но у нее хватило ума не показать этого. Клим больше не слушал ее. Новая идея, возникшая так случайно, уже гнала его разыскать Игоря или Мишку, чтобы поделиться с ними. Изумительная мысль. Как она не пришла ему в голову раньше? Он даже не простился с Лилей. Но едва его глаза успели найти в толпе Турбинина, в зале произошло странное замешательство. До да Клима донеслось. «Брось ломаться, детка, мы тебя научим фотографировать!» Грянул дружный смех в несколько голосов и оборвался коротким звонким звуком. Клим увидел сначала Маю потом Киру. Она прижалась спиной к стене, На ее гипсово-белом лице резко выделялись гневные, прямые, загнутые к переносию брови, похожие на крылья парящей чайки. Перед нею стоял Шутов, покачиваясь, руки в карманы с фотоаппаратом через плечо, и смотрел на нее в упор обнаженным, бесстыдным взглядом. Только левая щека его порозовела. «Осторожно, детка!» Проговорил он сквозь зубы, придвигаясь к ней. Я ведь и сам. Он не кончил. Тонкая рука взвилась вверх. Кира закатила ему вторую пощечину. К ней кинулись двое из компании Шутова. Слайковский и еще какой-то неизвестный Климу, парень с длинным лошадиным лицом. Веселое бешенство ударило в голову Климу. Он рванулся вперед. Но вдруг кто-то громко захлопал, зааплодировал, крикнул «Браво! Бис!» Это было неожиданно, как зимний гром. «Игорь!» Все обернулись к нему. Турбинин аплодировал, подняв над головой руки с издевательской улыбкой, глядя на ошеломленного Шутова. «Ты чего?» — сунулся было к нему Тюлькин, но опоздал. След за Игорем забили в ладоши те, кто стоял с ним рядом, а через мгновение аплодисменты, беспощадные как пощечины, бурно прокатились по всему залу. Шутов и его друзья удалились. Брезгливо сторонясь, им давали дорогу, и они шли, затравленно пригнув головы и неслышно разевая рты, как в немом кино. Когда Клим оглянулся, ни Киры, ни Майи уже не было. Клим выскочил на улицу, валил густой снег, тяжелыми мокрыми хлопьями застилая все вокруг. Кира! крикнул Клим, сбежав со ступенек и, вглядываясь в темноту, Кира! Никто не отозвался. Только кровь короткими, частыми ударами Стучало в висок. Д К Ч Д К Ч Д К Ч Двадцать девятое. В то утро солнце было ярким, как слава. Чашечка будильника истекала серебром. Клим передвинул рычажок, звонок смолк. Как хорошо! «Впереди бесконечность! Десять дней каникул!» Зарываясь в подушку, он чувствовал себя абсолютно счастливым. Но было что-то еще более важное и удивительное. Уже задремав, он вспомнил «Кира! Сотни блестящих глаз! Автора! Автора!» И снова «Кира! Нет, разве можно спать в такое утро?» В передней зашаркали калоши Николай Николаевич отправляется в поликлинику на калошах медные буквы НБ. К черту, даже думать об этом сегодня противно. Великолепно дала она пороже под лицу Шутову. Так и надо. Разве есть в целом свете человек, который бы смел коснуться ее и не совершить святотатства? «Все они где-то внизу, а она выше всех. Ею можно любоваться только издали и молча-молча, леди и джентльмены. Сколько раз вызывали на бис Мамыкина? Два или три? А Мишка? У кресла надвомилась ножка, и оно рухнуло под ним, но Мишка нашелся. «Мсье, под нами трещат стулья! Власть над людьми!» заставить их смеяться и плакать, и думать так же, как ты сам, и чтобы их сердца звучали в ритме с твоим. Скрипнула дверь, застучали каблуки. Клим! Голос из другого мира. Да Клим же! Но Клим спит. Он даже похрапывает, боясь расхохотаться. Надежда Ивановна уходит. На столе записка наколой дров, принести хлеба. Ладно, наколем, принесем. Он даже думает, мы наколем, мы принесем. Кира, она как тонкое облачко, как легкая прозрачная дымка окутывает его. Он в ней, она в нем. Рывком сорвав одеяло, Клим спрыгивает на пол, подтягивается и вдруг замечает, Какое тощее, щуплое у него тело, какая цеплячья грудь. А ведь Кира участвует в эстафете. Ничего, нарастим бицепсы. Раз-два, раз-два, и утюги годятся вместо гантелей. Дорогу-дорогу, гасконцам, мы южного неба, сыны, мы все. Искра шипя, бьет ледяная струя. Брр. Он бросает пригоршни воды на живот, на спину, на плечи. Мы все под полуденным солнцем и солнцем в крови рождены. Тут же стоит она и смеется. Какой неловкий. Трижды ударил по чурбаку и только три отметины. их эхряк. эхряк. Мерзвое дерево, топор отскакивает, как пружина. Тем лучше. Дорогу, дорогу, гасконцам. Наконец чурбак треснул и развалился. Мороз, от сосулик струится порог, даже льду жарко. Высоцкая вышла покормить кур. Цыпи-цыпи-цыпаньки. Упитанные клушки суетятся, квохчут, ныряя под жиденькую струйку зерна. «Тетя Феня, вы в театр ходите?» «Чего, милый?» «В театре, говорю, были?» В театре? Была, была. Как же, с Иван Ивановичем, покойником? А что? Иван Иванович, ее муж, он умер 10 лет назад. Вы сходите в театр, тетя Феня, с внуком сходите. И, мил человек, где уж нам старым? У нас дома театр каждый день. Тетя Феня жалостно вздыхает. Зять у нее пьет колотит дочку. Почему всегда счастье живет рядом с горем? Радость с печалью, молодость со старостью. Неужели нельзя сделать, чтобы все люди, все, стали счастливыми, но ну, хоть на один день, если бы люди были как сообщающиеся сосуды, он бы всех наполнил сегодня счастьем до самых краев. Кира, Кира Кира! Мы все под полуденным солнцем И солнцем в крови рождены. В магазине очередь Пахнет кислым тестом, валенками. Что вы мне вешаете, две горбушки? Хлеб без карточек. Их отменили еще полгода назад. Если бы чуть раньше Егор был бы тут. Эх, Егор! Двигайтесь, двигайтесь! Вы что, не видите? Впереди вас лезут. «Интересно, что бы теперь сказали сухари из толстых журналов? Учитесь у Шекспира». «Ничего, леди и джентльмены, придет время, вы еще услышите об угрове. «Кира, Кира». То, как дальний вздох, то, как отрывистое эхо. Клим наскоро позавтракал холодной вермишелью. «Разогревать некогда, и снова улица». Трамваи с матовыми морозными стеклами, белые провода, свежие конские яблоки на дороге. И люди, люди, люди, того и гляди, кто-нибудь ткнет пальцем. «Смотрите, автор, он же написал конец дяди Сэма, вы знаете?» Прохожие вправду оглядываются на него, или это лишь чудится? А вон те две девочки, они так странно на него посмотрели, а теперь шепчутся. Вдруг они вчера были на вечере в седьмой школе. Так и с ума спятить недолго, убрать дурацкую улыбку бугров. Под самым носом дохнула паром оскаленная морда лошади. «Ай, ты куда прешь?» После яркого солнца настольная лампа показалась Климу тусклым пятном. Турбинин еще лежал в постели, на коленях воспоминания Жуля Камбона. В шезлонге раскачивался Мишка. а дамский любимец!» – проговорил Игорь, зевая. «Чей любимец?» Клим схватил Камбона, чтобы стукнуть Игоря по голове, но тот задержал его руку. «Почитай-ка вот это!» – и протянул Климу коротенькую записку. Богров и Турбинин, сегодня в десять вечера приходите в городской сад к фонтану, ваши поклонницы!» Буквы брызнули в стороны и снова выстроились. «Поклонницы!» «Что за ерунда? Откуда ты взял?» «Принесли сегодня вечером». «Кто?» «Не знаю. Воткнули в замочную скважину». «Забавно». Клим присел на тахту, стараясь прикинуться равнодушным, вернул записку Игорю. «Глупая шутка!» Но нет, сеньор, какая уж тут шутка! За тобой вчера девицы гонялись, как стая антилоп!» Клим снова схватил Жуля комбона, но вовремя вспомнил. «Да ведь записка не только мне!» «А это неважно! Мне, вероятно, предстоит честь служить твоим оруженосцам!» «Но у тебя уже есть Санчо Панса, вы как-нибудь и без меня обойдетесь». Клим великодушно прощал Турбинину все его намеки. Игорь еще переживал свое поражение. Смеяться над победителем – разве это не единственная отрада для побежденных? Клим сказал, «Если уж кто и оказался вчера настоящим рыцарем, так это ты». И откровенно признался – «Я ни за что бы не додумался, что аплодисменты могут убивать наповал!» Клим расхохотался, представив себе растерянные физиономии Шутова и его приятелей. «Нет, это у тебя получилось просто классически!» Игорь тоже засмеялся. «А все-таки надо им бы вложить как следует», — сказал Мишка. Он забрел к Игорю сегодня с утра, чтобы вернуть ему кое-какие брошюры о внешней политике Франции. Как-никак он был министром иностранных дел, тут одним бонжуром не отделаешься». Записка, которую дал прочесть ему Игорь, сразу показалась Мишке странной. И когда Бугров и Турбинин, вдоволь похохотав над Шутовым, стали перебирать, кем все-таки могли быть эти самые поклонницы, Мишка сказал «А если они в брюках ходят?» «Бедой из тебя получился неплохой, а Шерлок Холмс ты неважный», скептически заметил Игорь. Мишка задумчиво подул в кулак. «На вашем месте я бы прихватил еще парочку ребят». Его осмеяли. «Как знаете». Мишка вздохнул, глядя в потолок, закачался в кресле. На загадочное свидание... Решили отправиться втроем. 30. -е. Когда ему в лицо ударил, ослепив яркий свет, и он ругнулся, бросьте дурака валять, И Шутов сказал: Уберите, все равно теперь не убегут. И фонарик погас, а Клим ослеп вторично. По голосам ему почудилось, что их очень много. Но глаза быстро привыкли к темноте, и Клим прикинул, что их человек семь или восемь, то есть всего по двое на одного, подвое, двое, плюс какая-то дробь. «А мы и не собирались бежать», — сказал Клим. «А вы попробуйте», — усмехнулся Шутов. Он стоял с ним рядом, грудь в грудь, от него остро и горько разило водкой. Но они действительно не собирались бежать. Ни теперь, когда это было уже бесполезно. Ни раньше, когда позади раздался стремительно нарастающий топот, и еще можно было рвануть в кусты, которые шпалерами тянулись вдоль аллейки. Мишка только вымолвил со смиренным укором. «Вот видите!» А Клим подумал, «Это ведь и правда!» Это же так просто после вчерашнего. Как они не догадались, что Шутов решил им отомстить и устроил засаду? И вот они стояли, окруженные орущей, гогочущей сворой. И кроме Слайковского и Тюлькина, Клим припомнил двух или трех типов, которых заметил вчера в школе. И среди них парня с лошадиным оскалом. Он мрачно матерился, ухватив Игоря за плечо. Игорь стряхнул его за руку и повернулся к Шутову. «В чем дело, джентльмены? Это вы назначили нам свидание у фонтана?» Игорь был весь снегу. Когда на них наскочили, ему дали подножку, он болтыхнулся в сугроб. Кто-то рассмеялся, Слайковский, потешаясь, выкрикнул. «А они думали, здесь их Кирка ждет, вот умора!» Чернышову не трогать, сволочь!» Глухо сказал Клим и качнулся к Слайковскому. Но Слайковский уже юркнул за чьи-то спины, а Шутов дернул Клима за рукав. «Ша, головастик, мы не на комсомольском собрании!» Он стоял перед Климом в распахнутой канадской куртке с отброшенным назад капюшоном и улыбался. На расстоянии в ширину ладоней Клим видел перед собой его узкое, удлиненное лицо с низким лбом, перечеркнутым косой челкой. Все тело Клима пронизала зябкая дрожь. Он сказал, «Чего вам от нас надо?» «Поучить вас немного, захотелось!» С расстановочкой по слогам процедил Шутов. «То вы других учите, а сегодня наш черед!» Клим посмотрел на Игоря, на Мишку, который молчал, уткнув нос в воротник, и в своих очках с толстой правой, походил на унылого филина. Посмотрел на обступившую их шайку и почувствовал, что положение безнадежно, что терять уже нечего, и от этой мысли ему сделалось не страшно, а даже почти весело. «Что ж, начинайте», — сказал он. Учите, вас тут собралась целая академия. А ты не очень, сказал Шутов. Ты не очень радуйся, Бугров, как бы плакать не пришлось, когда вас отсюда понесут в белых тапочках. Но нет, сказал Клим, этого ты напрасно боишься. Плакать мы не будем и белые тапочки вам оставим. Все-таки обувь. Товар дефицитный. К нему сунулся вертлявый парень с накрученным вокруг шеи толстым шарфом. «Ну, шутик!» – взмолился он, приплясывая, как на горячих углях. «Ну, друг ты мне или портянка, ну дай я ему хоть разок смажу по рылу!» «Цыц!» – крикнул Шутов. «Кто тут председатель?» Вертлявый отскочил. «Чего он тянет?» подумал Клим. Казалось, все только и ждали знака Шутова, но Шутов не спешил. Сунув руки в карманы, он отступил от Клима на шаг и уперся в него неподвижным, тяжелым взглядом, как бы что-то соображая и примериваясь. С ветки развесистого дерева, граба или молодой акации, под которым они стояли, сорвался ком снега, упал Климу на грудь, Зацепив щеку, Клим чувствовал, как на щеке под виском щекотно тает снежинка. Ему хотелось растереть ее рукой, но он не мог шевельнуться. Вот сейчас, вот сейчас он ударит. Клим напрягся и стиснул потные кулаки. Шутов сказал, медленно выжимая слова. «Интересно мне знать, Бугров». «Чего ты добиваешься?» «Чего добиваюсь?» «Да чего? Чего ты везде суешься, куда тебя не просят? Или ты славы ищешь? Героем заделаться? Чего ты добиваешься, бугров?» «Куда уж мне героем?» Сказал Клим, несколько удивленный и даже польщенный вопросами Шутова. Куда уж мне героем, а добиваюсь я, чтобы подлецов поменьше на свете было. Только и всего. Так, «Та протянул Шутов, помолчав. А ты каких же подлецов имеешь в виду? Да хотя бы вроде тебя, сказал Клим. Он услышал, как в зловещей тишине под ногами Шутова заскрипел снег. Ты что же? «Один, думаешь, со всеми сладить?» «Не один? А кто еще с тобой? Эти, что ли?» Шутов мотнул головой туда, где стояли Турбинин и Гольцман. «Втроем вы весь свет переделать на свой лад хотите?» «Нет», — сказал Клим, — «нас много». «Много? Не вижу». Шутов просыпал сквозь зубы короткий смешок. «Или я слепой? Может, как ты считаешь?» Клим промолчал и снова подумал, что Мишка оказался прав. Надо было прихватить с собой ребят, а теперь на каждого приходится двое, двое и еще какая-то дробь. «Кончай, Шут!» — зашумели вокруг. «Что с ним? До утра волынить!» «Ша, подонки!» — цыкнул Шутов. «Мне, может, не с вами, а с умным человеком поговорить приятно». И, повернувшись к Климу, снова с головы до носков ботинок окинул его насмешливым, оценивающим взглядом. «А что, Бугров, ты хоть раз в жизни дрался?» «Нет», — сказал Клим, разворачивая грудь и выпрямляясь. «Но это не важно». «Как же неважно!» — сказал Шутов. «Как же так? Неважно! Ты ведь с подлецами воевать собрался, или ты им лекции про мораль читать станешь, головастик?» «Лекции не лекции!» — сказал Клим. «А кулаком новую душу не вставишь!» «А ты что про душу заговорил?» — сказал Шутов. «Или ты в Бога веришь?» «Я в человека верю!» сказал Клим. «В человека?» сказал Шутов. «Ишь ты, головастик! Слов каких нахватался!» Клим и сам почувствовал, как смешно тянуть дальше эту канитель, но не успел ответить, чтобы разом положить ей конец. Его слух резанул громкий, какой-то захлебывающийся смех Шутова, неожиданно прозвучавший в оцепенелом воздухе. Его сначала поддержали несколько голосов, но потом они смолкли, а Шута все смеялся, одиноким, безудержным, похожим на всхлип и смехом. И Клим с изумлением и испугом смотрел на его странно раскачивающуюся, хохочущую фигуру. Новая, невероятная мысль замерцала вдруг в мозгу Клима. Даже не мысль еще, а нечто вроде неясного сострадания шевельнулось в нем, в самой глубине, под камнем гнетущей ненависти к Шутову. Но смех оборвался так же неожиданно, как и возник. «Веселый ты человек», — сказал Шутов, распрямляясь. И Клим увидел даже в сумраке, как заблестели у него глаза. «Веселый ты человек, Бугров!» Он в развалочку подошел к Лиму и, оглянувшись на свою банду, задержался, улыбаясь, на Мишке и Игоре, а потом потянулся к Лиму, снова обдав его запахом водки. Потянулся с таким видом, словно хотел по секрету шепнуть ему что-то на ухо и крикнул во всю силу легких. «А вы как? С Чернышовой?» Все вместе или в порядке очереди? Прошло секунды три, прежде чем Клим опомнился. Да, не умел он драться. Шутов только слегка откинулся всем корпусом назад, и Клим неуклюже болтнул рукой в пустом пространстве. Неплохо для начала. С каким-то радостным азартом рассмеялся Шутов. Он быстро присел на корточки и, коротко всхрапнув, ударил Клима теменем в живот. Перед глазами плеснуло пронзительно яркое пламя и погасло. Клим очнулся уже на снегу, скрюченный тупой, охвативший все тело болью. Шутов сидел у него на груди с широкой, неподвижной, будто приклеенной улыбкой. Методично размахивался и хлистал его по щекам. Рядом барахтался Мишка, он перекатывался с кем-то в обнимку. Краем глаза Клим заметил Игоря, тому на секунду удалось вынырнуть из месива кишащих извивающихся тел. Они еще сражались, а он лежал раздавленный, прижатый к земле стыдом и болью. Он собрался силы и попытался скинуть себя Шутова, но его кто-то крепко держал за ноги, а Шутов только еще тяжелее насел на него задом. «Ну что, головастик, веришь в человека?» — сказал Шутов, на миг задержав занесенную над его головой руку. «Верю!» — прохрипел Клим в бессильной ярости, царапая пальцами полотно утрамбованный снег. «Ну-ка!» — сказал Шутов и наотмашь ударил его по лицу. А с подлецами воевать будешь? – расслышал он, когда снова опомнился. Буду! – выкрикнул он, едва рассыпив разбухшие деревянные губы. Он увидел, как метнулась вверх рука Шутова, но прежде чем она успела обрушить на него новый удар, Клим, спеша и боясь, что не успеет, сгреб языком всю соленую горькую слюну которая наполняла рот и вытолкнул Шутову прямо в его улыбающееся, торжествующее лицо. Тридцать И потом, когда все уже кончилось, и в отдалении замерли хруст шагов и гнусная победная брань, он все еще лежал посредине разворошенного сугроба, и ему сквозь густое сито ветвей насмешливо подмаргивали Голубоватые звезды. Куранты старинного Кремля, вдоль стен которого тянулся городской сад, не спеша пробили три четверти одиннадцатого. Вчера, в это время его взметнул вверх на самый гребень гордый шквал славы. И Шутов, уничтоженный, поверженный, уходил из школьного зала, и от него шарахались, как от покрытого паршой пса. Вчера. Клим застонал от бессильной злости, приподнял голову. Ледяные струки просочились за шиворот и растеклись по спине. Нет, самое страшное было не боль и даже не позор. Самое страшное заключалось в том, что со вчерашнего вечера он чувствовал себя налитым властной, повелительной всесокрушающей силой. И все-таки Шутов сидел у него на груди и хлистал его по лицу. Самое страшное заключалось в том, что за ним, Климом, была огромная непобедимая правда. И все-таки Шутов подмял ее эту правду своим задом и безнаказанно и нагло выстигал ее по щекам. «Ты живой?» – долетел до него голос Игоря. «Живой!» — ответил он, с трудом разжимая челюсти. Ему хотелось умереть. И самым терзающим, пожалуй, было воспоминание о том, как в какое-то мгновение, пораженный захлебнувшимся, похожим на всхлип и смехом Шутова, он посмел ощутить к нему нечто вроде сострадания. К нему! «Нет, мало, мало тебе еще досталось, Клим Бугров!» Дряблый хлюпик, слюнтяй, жалкий головастик. Он привстал, осторожно, как будто боясь, чтобы не рассыпаться. Но руки, ноги, голова, все оказалось на месте, только в животе, ноющая тошнотная боль. Мишка, хромая, расшивыривал сапогом снег, он искал шапку. Турбинин сидел, опершись плечом о столбик газетной витрины. Игорь прижимал к уху ладони, и внимательно разглядывал ее, поднося к глазам. «Здорово тебя», — сказал Клим, опускаясь рядом. "Пустики, особенно если учесть, что мы с Гольцманом были свидетелями исторической дискуссии». Смочки уха у него капало на воротник, на пальто, с которого кое-где клочьями свисала вата. «Ты снег приложи», — посоветовал Клим. Он и сам набрал полную горсть и уткнулся в нее носом и губами. «Вот обормоты», — сказал Мишка. «Чего вы уселись? Я шапку никак не найду, потому что я очки потерял». Он ползал на коленях, просеивая снег через пальцы. «Пустяки», — отозвался Игорь. «Изучай азбуку для слепых». Есть такая азбука, я забыл, как называется. Но вообще порядочные люди очки перед дракой прячут в карман. Я спрятал, — грустно огрызнулся Мишка. Что я виноват, что они выпали? Они говорили о шапке, об очках, как будто ничего не случилось. Значит, они в самом деле еще не разгромлены окончательно. Клим засмеялся, ему вторил Игорь. И глядя на них, Мишка поскреб мерзущий затылок и тоже рассмеялся, досадливо и немножко обиженно. Не от того, что ему так уж было весело. Никому из них не было весело, а просто потому, что никогда не мог бы утерпеть, чтобы не посмеяться за компанию, хотя бы и над самим собой. Ладно, сжалился Клим, сейчас мы тебе поможем. Но не успели приступить к розыскам, как где-то поблизости за деревьями раздались голоса и треск веток. Все трое затаили дыхание. «Снова они!» – прошептал Клим. «К черту!» Мишка, забыв о подбитой коленке, в два прыжка очутился у дерева и принялся яростно выламывать нижний сук. «Живым я больше не дамся!» «К бою!» – скомандовал Клим, которому передалось Мишкино ожесточение. Увидев меж кустов полузатемненную снегом табличку «Травы не мять штраф», он бросился к ней и, вырвав из земли, вцепился руками в железный пруд. Но Игорь, вглядевшись туда, откуда доносились шаги, тихо сказал «Кажется, не они». Действительно, теперь уже ясно слышались высокие женские голоса. Мишка отшвырнул сук в сторону. — А чтоб вы провалились со своими поклонницами! По аллейке во весь опор мчалась девушка. Полы ее пальто разлетались на бегу, как тугие крылья. «Кира — Кира! Клим растерянно выпустил из рук табличку «Травы не мять!» И она ткнулась в сугроб. Да, это была Кира. Она самая, вся запорошенная снегом, в задорном, съехавшем на бок беретики. Ну вот, я так и знала. Она остановилась, часто и жадно глотая воздух. Окинула ребят обрадованным взглядом, выпалила. — Какая чушь! Какая чушь! И, обернувшись назад, закричала — «Майка! Сюда!» Голос ее, грудной, вибрирующий, несильный, сорвался, но Кира не смутилась, а наоборот, нахмурилась, поправила беретик и строгим тоном обратилась к Игорю, который находился к ней ближе остальных. «Что вы тут делаете?» «Лунные ванны принимаем», — помолчав, сказал Игорь. «Они были здесь?» «Кто?» – переспросил Игорь. «Я что-то никого не заметил». «Не притворяйтесь, вы прекрасно знаете, о ком я говорю». Следом за Кирой прибежала Майя. Увидев снежное месиво, она всплеснула руками и попятилась. «Да тут было целое мамаево побоище!» «Ребята безмолвствовали». У всех был такой угрюмый и стерзанный вид, что Майя посмотрела, посмотрела на них, и вдруг закатилась звонким переливчатым смехом. «Этого только еще не хватало. Уж лучше бы вернулся Шутов», — подумал Клим. «Спектакль окончен», — заявил Игорь. Он отвернулся и стал застегивать пальто на несуществующие пуговицы. «Нет, не окончен», — резко, словно делая выговор, сказала Кира. «Если вам угодно устраивать свои глупые дуэли, так и устраивайте себе на здоровье, только не путайте меня, мне никаких защитников не нужно. Очень жаль, что мы узнали так поздно». В темноте Клим не увидел, а почувствовал, как гневно трепещут ноздри ее маленького дерзкого носа. — Нет, не такой он ждал встречи. — Да вы-то тут при чем сказал он грубо. — Вы нас интересуете меньше всего? Он с удовлетворением заметил, как недоуменно опали, вытянулись ее брови. — А что вас интересует? — Истина. Она холодно прищурилась. — Очень странно, когда доказывают истину, таким способом». «А вам известен другой способ?» Он стоял против Киры, опустив голову, как будто собирался боднуть ее в грудь. Рот снова наполнился густой соленой жижей. Клим сплюнул. На снегу обозначилось темное пятно. «Мальчики!» — скрикнула Майя. «Да у вас же в самом деле...» Она подскочила к Климу, мягко поддела подбородок пальцами и с испугом уставилась в его лицо. «У вас же кровь!» Потом она сказала Мишке, «А где у вас шапка? Вы простудитесь!» «И Кири, помоги ему найти шапку!» И как не упирался Клим с хлопотливой настойчивостью, почти насильно усадила его на ближайшую скамейку, И принялась платочком, как маленькому, вытирать подбородок, щеки, лоб. «Вам же не видно, дайте я сама». «И как же вы так? Нашли, с кем связываться? С Шутовым?» «Да ведь это самый настоящий негодяй, от него даже все директора отказываются. Вот и перекидывают, как мячик, из одной школы в другую. Наверное, он во всех школах уже побывал». «Она совсем не исключает». «У него папаша?» «Подождите, вот еще, я и сама плохо вижу». «Эх вы, как же вы это!» Пока остальные занимались поисками шапки, она все ворковала над ним, а руки ее, после варежек, были такие теплые, и глаза светились с такой тревожной доброй заботой, что в клеме шелохнулась жалость к самому себе». Хотя, конечно, со стороны это выглядело, наверное, довольно курьезно. Дон Бугров Ломанчевский после поражения со стадом свиней и прекрасная дама, изливающая бальзам утешения на его раны. Отличная тема для Игоря. Но ему были приятны ее бережные прикосновения. Он вспомнил, как восхищенно смотрела она вчера на него после пьесы и решил, что Майя... Очень хорошая девушка, может быть даже лучше Киры. Клим спросил. Так значит, с ним никто до сих пор не справился? Еще бы, сказала Мая, это просто невозможно. И вдруг что-то взорвалось, вспыхнуло у него внутри, и в этой мгновенной вспышке совершенно четко представилось лица, лица, лица, озаренных смехом людей. И смех, веселый, разящий, беспощадный, и шутов, раздавленный, расстрелянный этим смехом. Он окаменел на секунду, как бы пытаясь удержать в себе внезапно мелькнувшее видение. Потом сорвался со скамейки, уронил майн платочек, поднял, схватил ее за руку, расхохотался прямо в ее изумленные, расширенные глаза – «Сорок бочек арестантов, сорок бочек подлецов, сорок бочек идиотов!» Завопил он, не в силах отыскать более осмысленные слова, чтобы передать нахлынувший на него восторг. «Слышите, Мая, мы были глупы, как сорок бочек идиотов. То есть не вы, а мы, то есть я сам. Вы мне подсказали одну штуку. Не понимаете? Поймете». «Вы поймете только одно — смех для любой пошлости страшнее пули». Майя смеялась. Она не отнимала рук, она ничего не понимала. Она осмотрела на него с участливым сочувствием. Он вскочил на скамейку и неистово заорал. «Ко мне сорок тысяч дьяволов!» Вовсе не надо было ему так орать. Шапка, наконец, отыскалась. Игорь, Кира и Мишка находились от них не дальше десяти шагов. Но пока они бежали, Клим от нетерпения выплясывал на скамейке какой-то невероятный танец. «Внимание!» – сказал он. «Я гений. Не верите? Слушайте. Мы напишем колоссальную комедию. Мы сделаем ее главным героем Шутова. Мы заставим его скрежетать зубами». «Вы поняли? Тогда кричите «Ура, Черт меня побери!»» Мишка опомнился первым. «Ура!» – сказал он. «Я всегда говорил, что ты гений!» «Да здравствует Гольцман!» – сказал Игорь. «Но это действительно мысль – спустить со своего пьедестала, чтобы я мог пожать твою руку!» «Мы напишем комедию вместе и вместе поставим. Согласен?» Клим в бурном порыве радости ткнул Игоря в бок. «Осторожно!» — сказал Игорь. «Сегодня меня уже били». «И великолепно! Сегодня кончился твой нейтралитет, старый скептик!» «А вы что вы скажете? Вы против?» «Я за!» — воскликнула Мая. «Конечно же за! Это будет просто... просто здорово!» Но Кира молчала. Она вычерчивала перед собой носком туфли по снегу, дугообразные линии и как будто не слышала вопроса. Прядь волос, выбившись из-под берета, падала ей на лоб, скрывая выражение опущенного вниз лица. Клим уже хотел повторить, когда Кира отозвалась. «Мне кажется, все это слишком грязно, чтобы писать об этом». «Грязно? Если Маяковский называл себя синизатором революции, так нам и подавно нечего бояться испачкать пальчики». «Я знаю, почему она так говорит». Пылка, но словно желая оправдать подругу, заговорила Майя. «Ты думаешь, Кирка, это касается тебя? Только тебя?» «Неправда. Это всех касается. Шутов не один. Он собрал вокруг себя целую банду». У них откуда-то деньги, водка, они плюют на всю и на всех. И хуже всего то, что он, герой, к нему тянутся другие. «Верно», — сказал Клим, — «дело не только в шутове». На Киру набросились со всех сторон. «Не знаю», — сказала она, — «мне кажется, вам придется задеть тогда слишком многих. Слишком многое и слишком многих» кого же именно? Кира помолчала, прочертила новую дугу, ответила уклончиво. «Вы сами увидите, если доберетесь до самого главного». Клим не стал допытываться, на что она намекала. «Тем лучше», — воскликнул он. «Мы никого не боимся. Меня интересует в принципе ваше мнение, писать или не писать». Ему почудилось, она подавила улыбку. «А какое значение для вас мое мнение?» «Если спрашиваю, значит, имеет». Он спохватился и поправился. «Нас тут всего пятеро. Важно каждое мнение». Теперь все смотрели на Киру, ожидая, что она скажет, и Клим подумал. «Слишком уж она ломается, как будто ему в конце-то концов не безразлично. «Одобрит она или не одобрит их замысел?» «Что ж, попробуйте. Я, как и все, только... Только все это не так просто, как вы считаете». Она двинулась по аллее к выходу из сада. Он шел рядом с Кирой, иногда осмеливаясь искоса взглянуть в ее сторону. Вблизи фонарей ее профиль казался обведенным тонким золотистым ободком. Он не обращал внимания на болтовню Мишки и Майи, на остроты Игоря. Его неожиданно потрясла мысль. Вдруг она... не она. Вдруг Кира вовсе не та девушка, чью душу он как слепой знал только на ощупь. Уже перед самыми воротами он сказал. Знаете, есть такие стихи. Пускай олимпийцы с зависливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец. «Да, знаю», — сказала она, удивленно повернув к нему голову. «Это Тютчев. А почему вы спрашиваете?» Теряясь и наглея от собственной лжи, он сказал. «Так, случайно вспомнилось. Я забыл, как дальше». Кто ратуя пал, побежденный лишь роком, Тот вырвал из рук их победный венец, — подсказала она. Лицо ее немного потеплело. Он испугался. Что, если она догадалась и спросит, откуда он взял эти стихи? Второй раз он не мог бы солгать. Но она спросила только, «А вам они нравятся?» «Да», — ответил он, радостно и благодарно глядя в ее пристальные, странно заблестевшие глаза. Да, очень. Часть третья.